Номер сто три ш е с т ь поднимается в зал, где тренируются его коллеги. Он всех знает лично. Его слушают внимательно, ему доверяют. Группа розыска секретного оружия карликов скоро включает больше 30 решительно настроенных воинов. Ах, если бы номер 327 это видел. Внимание. Организованная банда пытается уничтожить всех, кто проявляет интерес к секретному оружию. Несомненно, это рыжие наемники карликов. Их можно узнать – они все выделяют запах скальных камней. Из соображений безопасности воины решают назначить первую встречу на дне города в одном из самых глубоко расположенных залов п я т и г о этажа. Туда никто никогда не спускается. Там они спокойно обдумают план наступления. Но тут организм номер 103 три с и с и г н а л и з и р у е т ему о внезапном ускоренном времени. 23 т градуса тепла. Он уходит, торопясь на свидание с номером 327 и номером 56. Эстетика. Есть ли на свете что-нибудь прекраснее муравья? Линии его тела чистые и изогнуты, аэродинамика совершенна. Корпус насекомого тщательно продуман и создан так, чтобы каждый его член безукоризненно входил в предназначенный ему паз. Каждое сочленение чудо механики. щ и т к и подогнаны друг к другу так, словно были созданы дизайнером на компьютере. Ничто не скрипит, ничто ничему не мешает. Треугольная голова рассекает воздух, длинные и з о г н у т ы е лапки обеспечивают удобное положение относительно почвы. Он похож на итальянскую гоночную машину. Когти позволяют ему ходить по потолку. Панорамное видение глаза 180 градусов. Усики поглощают огромное количество невидимой нам информации. Их окончания могут служить молотком. Брюшко полно карманов, фильтров, отделений, в которых насекомое может хранить химические вещества. Мандибулы режут, щиплют, захватывают. Великолепная сеть внутренних трубопроводов позволяет выделять обонятельные послания. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Никто не хотел спать. Он опять сидел перед телевизором. Новости, в которых говорилось о возвращении зонда Марка Пола, закончились. Вывод: в соседних солнечных системах нет ни малейшего следа жизни. На всех планетах, где побывал зонд, ему встретились только каменистые пустыни или о м я ч н ы е моря, ни намека на мух, амебу или микроба. А вдруг папа прав? – спросил себя Николя. Вдруг мы единственная форма разумной жизни во Вселенной? Обидно, но похоже на правду. После новостей передавали большой выпуск передачи «Культуры мира» на с е р а з посвященный индийским кастам. С рождения всю свою жизнь индийец живет в своей касте. Каждая каста подчиняется своим правилам, которые нельзя нарушить, не потеряв связи как со своей кастой, так и со всем остальным обществом. Чтобы понять такое положение вещей, нам надо вспомнить уже час ночи, сказала Люси. н и к о л я был переполнен информацией. С тех пор, как началась вся эта свистопляска с подвалом, он проводил у телевизора по четыре часа в день. Это помогало ему не думать и перестать быть самим собой. Голос матери вернул его к суровой реальности. Ну, ты не устал? Где папа? Он еще в подвале. Уже пора спать. Я не хочу спать. Хочешь, я тебе что-нибудь расскажу? Давай, расскажи мне что-нибудь интересное. Люси проводила его в комнату и села на край кровати, расплетая свои длинные рыжие волосы. Она остановилась на старинной еврейской сказке. Жил был каменотес, который устал дробить гору под палящими лучами солнца. Мне н а д о е л а такая жизнь, тесать и тесать камень, пока не свалишься с ног. Да еще это солнце, все время солнце. Ах, как бы я хотел быть на его месте! Я жил бы высоко в небе. Я бы был всемогущим, горячим, заливал бы весь мир своими лучами, сказал себе к а м и н о т е с И случилось чудо. Его мольба была услышана, и к а м и н о т е с тут же превратился в солнце. Он был счастлив от того, что его желание исполнилось. Но радостно посылая всюду свои лучи, он заметил, что облака п р е г р а ж д а ю т им дорогу. А что мне быть солнцем, если простые облака могут Не пропустить мои лучи, воскликнул он. Если облака сильнее солнца, я лучше буду облаком. И он стал облаком. Он обогнул весь мир, летел, проливал дождь, но вдруг поднялся ветер и развеял его. Ах, ветер может разогнать облака, значит он сильнее. Я хочу быть ветром, решил к а м е н о т е с И тогда он стал ветром. Да, и он веял надо всем миром. Он устраивал бури, шквалы и тайфуны, но вдруг он заметил, что путь ему преграждает стена, очень высокая и очень прочная. Это была гора. Зачем мне быть ветром, если простая гора может меня остановить? Она сильнее всех, сказал наш герой. И тогда он превратился в гору, точно. И тут он почувствовал, что что-то стучит его по боку.